Глава 5 Исповедь экс-сенатора Изместева. С Игорем Изместевым в «Белом лебеде» поговорить удалось недолго, но его история – одна из самых ярких в современной криминальной России, так что решила провести полноценное журналистское расследование. Вопросы за решетку я ему потом передавала через адвоката. Но по порядку. Последняя просьба легендарной правозащитницы Людмилы Алексеевой была помилование бывшего сенатора Игоря Изместева, приговоренного к пожизненному сроку. Он осужден за страшные преступления, терроризм, организацию убийств. Но Алексеева считала его невиновным. «И когда милуют, не думают, виноват ли, просто милуют, от доброты сердечной», сказала она президенту России Владимиру Путину, когда тот в 2017 году приехал поздравлять ее с 90-летием. Президент тогда при встрече обещал с оговоркой «Не сразу, но сделаю, ладно?». С этого момента прошло немало времени. Не стал Алексеевой, а из изместив по-прежнему в тюрьме. Дело Изместева изначально было засекречено, и мало кто понимал, в чем вообще его суть. Вот пришла пора ее раскрыть, хотя бы в память о Людмиле Алексеевой и как напоминание о ее последней просьбе. «Он 12 лет сидит, и двенадцатый год я по ночам просыпаюсь и думаю о нем». Эти слова Алексеева говорила Путину про Изместева. На сайте Кремля до сих пор есть распечатка их разговора. В самом конце, после всех поздравлений, Алексеева снова вернулась к своей просьбе. «Владимир Владимирович, только не забудьте про Изместива». «Не забуду». «Будьте добры, сделайте это доброе дело. Это нам обоим на том свете зачтется, потому что это будет христианский поступок». Алексеева, пожалуй, ни за кого так не просила. Примерно через месяц после этой встречи Путина Алексеевой я нашла Изместива в московском сезон номер один, так называемый «Кремлевский Централ». Была там во время проверки, и это была первая наша с ним встреча. «А раз уж этапировали сюда из колонии для пожизненно осужденных белый лебедь, значит, не за горами освобождения», — подумала тогда я. И ошиблась. Помню ту встречу во всех деталях. Черты лица из мести, напряжение мышц. Спокойный, на приход людей с волей он все же реагировал остро. Возможно, это от того, что каждый вольный может быть источником каких-то новостей, в его случае судьбоносных. И, возможно, дело в том, что приход кого-то — это вторжение в вынужденное одиночество изместев на тот момент провел в камере одиночки в общей сложности три года. Это, конечно, не тотальное одиночество. Регулярные встречи с адвокатом, каждый день заглядывает надзиратели. И все же каково этого, когда засыпаешь и просыпаешься совершенно один в каменном мешке. Можно начать разговаривать самому с собой и сойти с ума, ответил мне тогда грустно улыбнувшись Изместив. Если хочешь сохранить себя как личность, то нужно полностью себя загружать от подъема до отбоя. Я освоил комплекс гимнастики Цигун. Повезло, в тюремной библиотеке нашлась книга об этом. Читаю литературу на английском. Со словарем это непросто, но времени занимает много, что в моем случае хорошо. А чтение газеты научно-популярной литературы позволяет не только разгрузить психику, но и быть адекватным для современного мира человеком. В общем, я понимаю, когда говорят, что в тюрьме времени не хватает. Я спросила тогда Узместева, надеется ли на освобождение. Все-таки президент обещал... «Я не могу себе позволить надеяться», ответил он тогда после долгой паузы. Я поняла, что в его случае не сбывшаяся надежда равносильна смерти. В конце декабря 2018 года из Изместива из Москвы этапировали в Соликамскую колонию «Белый лебедь». Еще одна неприятность. Прокуратура отказалась пересматривать дело из Изместива ввиду вновь открывшихся обстоятельств. Адвокат и экс-сенатор подали жалобу в суд на отказ. Но одновременно два эти события А оба произошли сразу после смерти Алексеевой, надежд точно не прибавляют. Родители из Местева сидят передо мной в столовой редакции. У отца дрожат руки, чай проливается. Мать держится лучше, хотя тоже заметно волнуется. Она сама была потерпевшая в нескольких уголовных делах. Мошенники, в числе которых известные персоны, обещали свободу ее сыну в обмен на сумасшедшие деньги. После этого на нее саму посыпались обвинения, мол, как можно было ходить по разным кабинетам разносить деньги. Но меня лично обвинять тамара Фёдоровну в том, что она любым способом пыталась вызволить сына, язык не повернётся. «Он единственный сын и очень хороший», твёрдо говорит она, будто сразу ожидает услышать что-то плохое от меня про Игоря Изместева. Рассказывает, что он с детства был принципиальным и честным. В школе, где учился сын, она сама работала заместителем директора. Он мне сказал, «Ведём себя так, будто ты меня не знаешь, и я тебя не знаю». За все 10 лет я ни разу не поинтересовалась его оценками, а он был у меня в кабинете лишь однажды, накануне выпускного. Зашел и растерялся, не знал, как ко мне обратиться. А когда в институт пошел, заявил, что будет служить в армии, как другие, хотя там была военная кафедра. За его порядочность он и приглянулся президенту республики. «Мы русские, но уже пятое поколение живет в Башкирии», — объясняет отец. В 90-е там с русской фамилией тяжело было, но сын сделал блестящую карьеру, талантливый экономист, Партнеры ему верили безговорочно, он был человеком слова. Помню момент, я зашел к нему в кабинет и услышал, как он попросил на развитие судоходства, за которое тогда отвечал, миллион долларов. Ему их сразу, без всяких вопросов, перечислили. Я потом спросил, сынок, а почему никаких бумаг от тебя не потребовали? Почему без всяких обязательств? Он ответил, пап, я же слово дал. Его уход в нефтяной бизнес стал роковым. Он был одним из основных бизнес-партнеров Урала Рахимова, сына действующего на тот момент президента Башкирии. Успех всех сделок зависел исключительно от воли и настроения Рахимова-младшего. Ведь именно он единолично распределял квоты на переработку нефти в республике. Конечно, Игорь зачастую был вынужден исполнять его поручения, и это ему очень дорого обошлось. Когда ему говорили, что нужно передавать конверты с деньгами тому-то или тому-то, мой сын это делал без задней мысли. Это потом окажется, что там помимо денег была информация о неких людях. Речь идет об убитых. Для того, чтобы понять историю Игоря Зместьева, нужно иметь хотя бы примерное представление о том, что происходило в республике. Снижение рейтинга президента Муртазы Рахимова на фоне грабительской приватизации, тогда из бюджета РФ было похищено почти 300 миллиардов рублей, что достаточно для возбуждения уголовных дел против руководства республики. Общее ухудшение жизни в Башкирии. И в этот период там появились вооруженные банды под названием «Серые волки» и стали бесследно пропадать люди. Изместе в старше связывает все это с действиями местной власти. Фальшивые покушения на урала Рахимова потребовались для поднятия рейтинга его отца на выборах 2003 года. Так называемые теракты были нужны именно семье Рахимовых для удержания власти. Это было очевидно всем в республике. Об этом много говорили и писали СМИ в то время. Одновременно велась политика отделения Башкирии от Российской Федерации. Ходило много разговоров, что в республику поставлялось оружие из Чечни, причем сотрудниками башкирского МВД на служебном транспорте, который не подлежал досмотру. Справка. Следственный комитет РФ, проводивший расследование нашумевшего уголовного дела в отношении руководителя АФК «Система» Владимира Евтушенкова, в 2015 году подтвердил, что именно из изместив, помог следствию вернуть России акции «Башкирнефть» стоимостью 260 миллиардов рублей. «Башнефть» перестала быть собственностью государства в 1990-е, после приватизации Затем акции перешли в собственность компаний подконтрольных семьи Рахимовых, а впоследствии были проданы структурам АФК-система. «Но случилось интересное продолжает отец. «Главный свидетель по делу из Местева, киллер финагин на показаниях которого экс-сенатора судили как руководителя банды, организатора убийств и терактов, признал, что оговорил его. Мне на руках есть протоколочная ставка, которая состоялась спустя пять лет после того, как был вынесен приговор». Цитирую Фенагена. да Я признаю, что говорил изместиво». А еще он дал показания в отношении человека, от которого непосредственно получал задание на убийство, и даже опознал его. Так вот, этот человек являлся сотрудником Управления охраны объектов государственной власти РБ при МВД Башкирии и осуществлял личную охрану президента республики Муртазы Рахимова и членов его семьи. Уже после этого Финагин много раз давал те же самые показания, все подтверждал, рассказывал новые детали и подробности. Важный момент. Ни предварительному следствию, ни суду это лицо раньше известно не было. В материалах дела оно не фигурировало. Казалось бы, разве это не основание для пересмотра всего дела? Более того, есть заключение специалистов Всероссийского государственного института юстиции, Среди них три заслуженных юриста России, почетные сотрудники прокуратуры, профессора, зав завкафедра уголовного права и криминологии и много других. Это заключение гласит, есть новые обстоятельства, которые должны быть рассмотрены. Но Генеральная прокуратура РФ наотрез отказалась рассматривать эти документы со ссылкой. Оснований для прокурорского реагирования нет. А почему? Не разъяснила. Может, честь мундира дороже. А может, присмотр этого громкого дела приведет к непредсказуемым последствиям и заденет чьи-то интересы. Сейчас это решение прокуратура оспаривается в суде. Ответы на вопросы, которые передала Изместиву через его адвоката, он надиктовывал несколько дней. Вопрос первый. Зачем вы устраивали фейерверки возле резиденции президента Путина? Справка. По одной из версий, Изместив привлек к себе внимание тем, что мешал Людмиле Путиной спать. Поскольку он жил рядом с резиденцией, то фейерверки, которые запускал у себя, тревожили покой первой леди. Ответ Изместива. Это ложь которая, к моему удивлению, до сих пор используется определенными людьми. Изначально это делалось специально и глубоко продумано для моей дискредитации и создания имиджа совершенно неуправляемого, а человека, который устраивает пены, дебоши, мешает жить обычным гражданам и не побоится даже президента. Расскажу вам все по порядку. Я купил земельный участок, который расположен вдоль берега реки Москвы. У меня и мысли не было, что это какое-то особенное место. Я не знал, что напротив, на другом берегу реки, находится резиденция президента Российской Федерации. Как бы там ни было, я получил разрешение на строительство, начал стройку дачи. Но дом так и не был готов, так что там никто не жил. Иногда там ночевал сторож, а так охраняли участок две овчарки. Теоретически можно предположить, что именно овчарки запускали фейерверки, но практически они это сделать не могли». Кстати, с момента, когда стали тиражировать эти сплетни о фейерверках, я почувствовала, что меня начали систематично уничтожать. «Мой вопрос. Самое страшное, в чем вас обвиняют – теракты. Зачем вы их организовывали?» Ответ из изместива. «Я этого не делал. Мое дело носит гриф совершенно секретно. Не раскрывая детали, скажу так. Я никогда не совершал террористических актов и не имел никаких мотивов для этого. Ни следствие, ни суд не смогли установить главное – Зачем бы мне это было нужно? Террористические акты, которые указаны в обвинительном приговоре, на самом деле были провокациями, спланированные режимом бывшего президента Башкортостана Рахимовым с целью сохранения удержания власти. И связано это было с предвыборной кампанией в президенты республики Башкортостан, проходившей в 2003 году. Если я в чём и виноват, то однозначно не в том объёме, за что меня осудили. Приговор не соответствует моей роли в преступлениях суд присяжных меня бы оправдал. Почему я так думаю? Мне об этом сообщили в свое время сотрудники правоохранительных органов, которые осуществляли оперативное сопровождение моего дела. Опасаясь, что по делу будет вынесен оправдательный вердикт, они предприняли меры, чтобы была распущена коллегия присяжных, которая изначально слушала мое дело. После этого дело слушалось тройкой федеральных судей в закрытом режиме. Закрытость, надуманная секретность судебного процесса обычно ведет к предвзятому отношению — приговору с явным обвинительным уклоном. Мой вопрос. Но ведь вы признали в совершении преступлений. Следствие об этом громко заявляло. Ответ. Такой момент действительно был в моей жизни. Но хочу подчеркнуть, что речь шла не обо всех преступлениях, а лишь об одном эпизоде. Я был вынужден оговорить себя в минуту слабости. А один из моих защитников, присутствовавший на этом действии, плохо выполнил свою работу и не предпринял всех мер, чтобы зафиксировать нарушения. Меня методично подводили к этому. Мучили в СИЗО, угрожали расправой над семьей. Я долго держался. А когда вывезли из Лефортова в Бутырку, процесс обработки стал намного примитивнее и эффективнее, если можно так выразиться. Были подключены даже воры в законе. В какой-то момент я был сломлен. В деле есть протокол, где стоит одна роспись. О том, что все было подготовлено заранее, говорит уже тот факт, что этот протокол напечатан на машинке. а мне написаны от руки, как обычно делали в то время. Спустя несколько дней я и мои защитники обращались в разные инстанции и говорили о том, что показания были добыты незаконными методами под сильным психологическим давлением. Все было тщетно. К сожалению, даже в суде нам не удалось признать протокол недействительным. Но еще раз, в нем нет признаний по всем преступлениям, за которые я был в итоге осужден. Нужно сказать, что истинный виновник известен. Имеется в виду Урал Рахимов. Для меня совершенно очевидно, что если будет принято волевое решение, то этого человека немедленно экстрадируют и будут судить в России за совершенные им преступления. Вопрос. Что вы испытали, когда гласили приговор? Ответ. Отчаяние. Как будто все остановилось, померкло. Еще во время суда я понимала, что высока вероятность именно обвинительного приговора. Более того, во время предварительного следствия сотрудники органов постоянно твердили мне о таком результате. Но по-настоящему к этому подготовиться нельзя чудовищный страшный несправедливый приговор просто глушил меня страшно именно потому что срок не конкретный а пожизненный ответ да само по себе сознание того что это навсегда очень тяготит пожизненное заключение это та же смерть только долгая и мучительная а чем мучительно оно становится того что ты понимаешь никогда не увидишь близких детей и друзей от того что тебе придется жить с со сознанием куда тебя привели твои поступки с чувством вины перед своей семьей Но больше всего тяготит именно несправедливость. Вопрос. Как вас приняли в колонии для пожизненно осужденных? Новенькие в такие колонии прибывают не каждый день. Это вызывает неподдельный интерес. И, как правило, собирается намного больше сотрудников, чем это нужно. Все смотрят на тебя. Чувствуешь себя как будто в каком-то зверинце. Не могу сказать, что это приятно. Но через это нужно просто пройти. Я проходил дважды. В Мордовии и Соликамске. Колонии сильно отличаются друг от друга. В Мордовии, например, считалось, что если осужденные в одной камере притерлись друг к другу, то их не следует часто менять. В Соликамском Белом Лебеде, наоборот, меняют соседей по 2-3 раза в месяц, поэтому чаще встречаешь разных людей. Да, это обычно люди, осужденные по статье убийства, которых полно и в колониях строгого режима, но с какими-то кровожадными и жуткими личностями, маньяками и подобными я не сталкивался. Их не так много, и с ними, как правило, сидеть вместе в камере никто не хочет. В обеих колониях много людей, которые реально психически нездоровы. Их состояние вызывает опасения даже у заключенных. Зачастую они пребывают в колонию уже с установленным диагнозом, и их надо лечить. Они мучаются сами, мучают те кто рядом с ними. Зачем это делается? Мне кажется, что это самое ужасное в таких местах. А так, дни тут тянутся медленно, однообразно. В Мордовии принято, чтобы люди работали, за исключением инвалидов и пенсионеров. Существует план выработки, поэтому день проходит быстрее, незаметно. Свободного времени совсем немного. В «Белом Лебеде» в Соликамске все иначе. Там работы мало, можно сказать, что ее вообще нет. Вопрос. Что вы почувствовали, когда Людмила Алексеева просила о вашем помиловании президента? Ответ. Я был потрясен этой просьбой. Я, конечно, знала, что Людмила Михайловна Алексеева занимается моим делом. Она видела все нарушения и несправедливость. Но я никак не ожидал что в свой юбилей она обратится к самому президенту с такой просьбой. Людмила Михайловна ушла. Невозможно выразить словами чувство безмерной благодарности за все, что она сделала для меня, а также для многих людей за долгие годы своей благородной правозащитной деятельности. Если мне будет суждено когда-нибудь выйти на свободу, я обязательно преклоню колени перед ее могилой. Вопрос. Пути на свободу два. Помилование и пересмотр дела. Насколько я знаю, во втором вам все время отказывают? Ответ «да». Генеральная прокуратура не принимает во внимание факты и доказательства, полученные в результате кропотливой длительной работы защитников, получившей подтверждение в ходе последующих следственных действий. Я столкнулся с полным нежеланием что-либо проверять. Просто глухая стена, получая одни и те же формальные отписки. И что самое грустное, подписанное одними и теми же людьми в погонах? Вопрос. И все-таки, что это за новые факты? Ответ. В первую очередь, это признание в оговоре меня со стороны человека, на показаниях которого основан приговор. Это факт, установленный сотрудниками Следственного комитета РФ по результатам следственного действия, проведение которого нам раньше постоянно отказывали. Во время него Фенагин неожиданно попросил у меня прощения протянул деревянный крестик, а потом признался в оговоре и объяснил, почему он это сделал. И все это отражено в протоколе. Фенагин рассказал о человеке, который причастен к преступлениям, сотруднике МВД Башкирии, Эта фамилия мне была неизвестна. Никогда в ходе следствия процесса это лицо не упоминалось. Это, безусловно, новые факты. Были также получены дополнительные факты, подтверждающие причастность Урала Рахимова ко многим преступлениям. Факты, доказывающие, что терактов не было, были провокации, устроенные Рахимовыми, чтобы поднять рейтинг и дискредитировать конкурентов на выборах. Факты, доказывающие, что у меня никогда не было и не могло быть мотивов для совершения ряда преступлений, как это указано в приговоре все эти факты были установлены уже после вынесения приговора и были неизвестны суду когда он давал оценку моим действиям по закону я могу рассчитывать на новое справедливое и объективное судебное разбирательство по делу а значит и вынесение в отношении меня иного приговора суда лишать человека надежды дело неблагодарное, но случаев когда прокуратура пересматривала блок дела пожизненно осужденных я знаю лично единицы в то же время за последние годы и помилованных тоже единица. Но ведь президент обещал, говорят иные правозащитники. Да, обещал, но ведь, как он выразился, не сразу. Главное, чтобы это не сразу не превратилось в слишком поздно. Алексеева до этого часа так и не дожила.